Глава шестая. Глаза Эммы Баварей. Позвольте объяснить вам, почему я ненавижу критиков. Не по обычным причинам, не потому что они несостоявшиеся творцы, как правило, это не так. Другое дело, что некоторые из них несостоявшиеся критики. Не потому что они по природе своей недоброжелательны, завистливы и тщеславны, и это обычно не так. Скорее, их можно было бы упрекнуть в чрезмерной щедрости, в возвышении посредственности, призванном продемонстрировать тонкость и оригинальность их критической оценки. Нет, за что я ненавижу критиков, по крайней мере, иногда. Так это за то, что они порождают вот такие пассажи. Флобер, в отличие от Бальзака,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 Этот беспощадный и хладнокровный приговор вынесен доктором Эйнит Старки, ныне покойной, почетным лектором Оксфордского университета по французской литературе, автором самой подробной британской биографии Флобера. Цифры обозначают номера сносок, в которых она уличает автора, поглавно и построчно. Я однажды присутствовал на лекции доктора Старки и рад, Сообщить, что французское произношение было ужасающим и сочетало самоуверенность классной дамы с полным отсутствием слуха. Ее выговор колебался между методичной правильностью ее нелепейшей ошибки, иногда в одном и том же слове, что, разумеется, не ставила под сомнение ее право преподавать в Оксфордском университете, поскольку до самого недавнего времени в этом заведении принято было обращаться с современными языками как с мертвыми. Это делало их более респектабельными, приближало к далекому совершенству латыни и древнегреческого. И все-таки меня поразило, что человек, живущий за счет французской литературы, так нелепо искажает самые простые французские слова — некогда произнесенные предметами ее анализа, ее героями, и, надо заметить, кормильцами. Быть может, вам покажется, что я мелочно злопамятен по отношению к покойной Критти и всего-то за то, что она указала на некоторую неуверенность Флобер относительно цвета глаз Эммы Бавари. Но я не слишком в ладах с предписанием Demortius nil nisi bonum. Это вам не говорит врач, и трудно справиться с раздражением, когда критик указывает тебе на что-то подобное. Примечание. «Демортиус nil nisi bonum. О мертвых ничего, кроме хорошего. Цитируется также в виде «Демортиус aut bene aut nihil. «О мертвых или хорошо, или ничего» восходят книги о жизни учений из знаменитых философов греческого биографа Диогена Лаэртского, где эта заповедь приписывается одному из семи мудрецов древности, полумифическому Хилону Спартанскому «Мертвых не хули». Перевод Гаспарова. На латынь переведено в XV веке итальянским гуманистам «Амброджо» Траверсари. Конец примечания. Раздражение-то обращается не на доктора Старки, во всяком случае, поначалу. У нее, как говорится, работа такая. Нет, оно обращается на Флобера. Стал быть, этот кропотливый гений не уследил за цветом глаз самой знаменитой своей героини? Ха! Но потом, не в силах долго сердиться на него, все-таки переносишь свои чувства на критика. «Должен сознаться, что ни разу, читая госпожу Бавари, я не обращал внимания на разноцветные глаза Эммы, а надо было? А вы? Может, я был слишком занят? Подмечая нечто, ускользнувшее от доктора Старки, ума не приложу, что бы это могло быть? Иными словами, существует ли в природе идеальный читатель, абсолютный читатель?» Что же получается, доктор Старки вычитала в госпоже Бавари» все, что вычитал и я, плюс многое другое, и это делает мое чтение в каком-то смысле бесполезным? Надеюсь, что нет. Мое чтение, возможно, было бесполезным с точки зрения истории литературной критики, но оно доставило мне удовольствие». Я не могу доказать, что непосвященные читатели получают от книг больше удовольствия, чем профессиональные критики. Но я точно знаю, что мы имеем перед ними хотя бы одно преимущество. Мы умеем забывать. Доктор Старки и ей подобные несут на себе проклятие памяти. Книги, о которых они пишут и говорят, не могут стереться из их сознания. это уже почти семейные отношения. Может, именно поэтому критики говорят о своих предметах с покровительственной интонацией? Послушав их, можно подумать, что Флобер или Мильтон или Вордсворт приходится им надоедливой старой теткой, которая сидит себе в кресле-качалке, благоухая затхлой пудрой, погруженная в прошлое, и годами не говорит ничего нового, «Конечно, дом принадлежит ей, и все живут в нем бесплатно, но все же, знаете ли, не пора ли?»